Ее мысль, довольно убедительная, заключалась в том, что человеку, которому до конца своих дней предстоит томиться в тюремной камере размером 3 на 2 метра, нужно ограничиться литературой о великих узниках. «Великие мистики. Например, Жан-де-Ла Вы знаете Жана-де-Ла Малассен? Восхождение на гору Кармель. Вам что-нибудь говорит это название? Ночь чувств и разума. Как вам все это?» или что-нибудь в другом роде. Эрвин Гофман, к примеру, вмешался в разговор Луса. Ты читал "Дом умалишенных" Гофмана, эссе о психиатрических больницах и других закрытых заведениях. Тебе будет это полезно, парниша. Ты найдешь в нем уйму полезной информации для того, чтобы расшифровать поведение каждого обитателя тюремного мира. «А если вдруг тебя однажды освободят, то ты сможешь потом запросто проходить курс лечения в психбольнице или, например, служить на ядерной подводной лодке». «Бам Ян Лин Лон», — как говорят китайцы, — «нужно уметь приспосабливаться к окружающему миру». «Надо признать, я не потратил свое утро впустую». Королева Забо и Луса с берегов Казаманса загрузили меня всевозможной всевозможные литературы о тюрьмах и концентрационных лагерях, начиная от Робера Антельма и Приму Леви до калымских рассказов Шаламова, не считая всего того, что китайцы вытерпели от других китайцев и вообще человека-человека в данной области человеческого познания. «И потом тебе надо перечитать Стену, Сартра», — посоветовал мне Луса. Наоборот. Гюисманса, добавила королева Забо. И тут пошло-поехало. С двух сторон, как в пинг-понге, на меня посыпались названия: Замок, Волшебная гора, Женщина в песках, Робинзон Крузо, Записки сумасшедшего, Паолина, Жуа. Да-да, двойное заточение Паолины. Жульничество, как одна из точных наук, сознание Зенона, надзирать и наказывать. «Сотни книг, которые я тут же заказал своему знакомому книготорговцу Азузу», попросив его при этом обойтись без комментариев. «Ах да, ты еще должен добавить к списку записную книжку Сиорана», — сказал под конец Луса. «Ведь ты же знаком с творчеством Сиорана. Ну, румын, который заточил себя в тюрьму». «Вот увидишь» там говорит о вещах, которые убедят тебя в тщетности попыток сбежать из тюремной камеры». На что королева Забо возразила. «Да нет же. У того в кармане был ключ от своей камеры, но он не решался ее покинуть. Это совсем другая проблема». Следующие недели прошли одновременно в хлопотах по подготовке к свадьбе Терезы И к моему заточению в тюрьму. Что касается Терезы, то перед ее свадьбой каждый пытался подлезть к ней с советом. Если не хочешь выглядеть идиоткой в своем высшем обществе, помни о самом главном, наставлял ее Жереми. Нож справа, вилка слева. Вилки с зубцами вниз, уточняла Лауна. Зубцами вверх вилки кладут только англичане. Наш друг Тео порхал вокруг Терезы, словно бабочка. «Относительно свадебного платья положись целиком на меня. Подойди, я обмерю тебя, моя куколка». «Тео, ты сама любовь», — восклицала Тереза подозрительно манерным тоном, принятым в ее новом окружении. «С завтрашнего дня я приступаю к репетициям с детишками, которые понесут шлейф твоего свадебного платья», — обещала Жервеза. «Что касается меня...» то я поменял нашу жюлей кровать на надувной матрас, который перетащил в общую детскую спальню. Поскольку я собирался провести долгие месяцы, а может и годы, в переполненной камере предварительного заключения, то наступило как раз самое время привыкать засыпать под стоны малыша, чертыхание Жереми, не обращать внимания на вздрагивание, как оттока Терезы, неожиданные пробуждения Верден и вполне ожидаемые ароматные сюрпризы Джулиусу. Клара, это ангел и господин Молосен, наоборот, не доставляли мне никаких неудобств и дрыхли как сурки. Даже в самых ужасных тюремных камерах, наверное, всегда найдутся две-три невинных души, которые не мешают тебе спать. Пока семья, собравшись за обеденным столом, пожинала плоды кулинарного мастерства, которое Клара передавала Терезе, Тереза как-то обронила, что в маленьких блюдах скрывается большая любовь. Я лопал консервированные яйца вкрутую, вываленные на приправленный рассолом шпинат, что в целом смахивало скорее на и навоз, чем на ужин. «Что это ты делаешь?» — преодолевая тошноту, поинтересовался малыш. «У меня диета». «Ты заболел?» «Я вырабатываю иммунитет». «Вырабатываешь что?» При любых обстоятельствах я прибегал к агрессивно-лаконичной лексике, расписанных татуировками зеков из американских фильмов, от которых млели «Малыш» и «Жереми». Они приходили в восторг от того, что теперь каждое воскресенье после обеда я ходил вместе с ними в их любимый кинотеатр. Ну, наконец наконец-то! Ты вправду заинтересовался киношкой, Бен?» Fuck you. И никто... — Абсолютно никто не мог взять в толк, чем все же я занимаюсь.